Глава 667 Следом за Томом постепенно начинали просыпаться и другие. Последним, что заставило Хаджара понервничать, пришел в себя Эйнен. Островитянин, мгновенно схватив шест копье, едва было не призвал свой дух и не использовал технику теневой обезьяны, но вовремя остановился. Мирная обстановка — Адепты, сгрудившиеся вокруг костра и пьющий отвар, приготовленный Дорой, настраивала на что угодно, но не на боевой лад. В отличие от остальных очнувшихся, Энен начал вовсе не с рядового вопроса, что произошло. Вместо этого он посмотрел наверх, затем ткнул в шестом скалу и кивнул каким-то своим мыслям. «Какой план?» — спросил он. «Варвар предлагает идти туда». Том, единственный из всех, кто не сидел, а все еще лежал, указал ножными в сторону, где до сих пор горела головешка. В принципе, если не произойдет ничего необычного, то она еще несколько дней так и будет пылать мерным рыжим пламенем. Не вижу особой широты выбора, в своей коронной, абсолютно меланхоличной манере заметил Эйнен. Либо в ту сторону, либо в эту. Разницы нет. — Тогда почему бы нам не пойти в эту? Том, развернув меч, ткнул себе за спину. — Аргументируй, — попросила и Я не должен ничего тебе доказывать, смерть. И, Том, — немедленно возмутилась Дора. — Мы договорились, что пока мы все вместе участвуем в походе, ты оставишь свои высокородные замашки. Динос недобро сверкнул глазами, но замолчал. Какие бы представления о чести ему не прививались, но среди них все же присутствовал пункт о том, насколько важно держать данное слово. «Раз никаких аргументов нет, нам стоит отправиться в ту сторону». И Нен не сразу, но смог подняться на ноги. Взмахом руки он отправил ценовку, на которой лежал все это время внутрь своего пространственного артефакта. Собственно, хаджар, который подложил под всех ценовки, против не был. Этого добра на любом рынке можно было хоть сколько угодно купить. Тот факт, что ты так легко поддержал варвара, дает нам повод том, эльфийка, последовавшая к примеру Эйнена и тоже поднявшаяся на ноги, оборвала Диноса. Если у тебя нет никакого другого логичного и резонного аргумента, то мы пойдем именно в эту сторону». «Да с какой ма нам стати?» «С такой!» Анис протянул руку, и на ее ладонь опустилась птица из серебряного пламени. Вспыхнув ярчайшей звездой, она осыпалась прахом, оставив на коже девушки, уже начавшей таять лед. «Что с той стороны есть проход?» Эта причина заставила Тома замолчать. По какой-то странной и таинственной причине в ущелье абсолютно не было льда или снега. Наверху бушевал буран. Тонны снега перелетали с одной скалы на другую, а в ущелье было лишь немного сыро и влажно. «Да к демонам!» — махнул рукой Том, на секунду теряя весь блеск аристократии. Оттолкнув в сторону протянутую руку помощи Анис, он неуклюже поднялся. Атмосфера гор не позволяла ему быстро залечить полученную при падении травму. Отвар Доры сумел частично восстановить энергетическую структуру ноги, но не более того. Так, припадая на ногу, он нагнулся и взял из костра головешку. Вооружившись ею, Том, сыпля проклятиями, поковылял в сторону, откуда прилетела птица Анис. Постепенно каждый из отряда, взяв из костра по горящей палке, отправился следом. Их группа могла двигаться только с той скоростью, с которой способен был идти самый медленный из членов. Эта нехитрая наука о том, как не разделиться и не потеряться, была привита даже аристократам. Все же не зря они платили такие баснословные суммы многочисленным учителям и ученым, которые занимались обучением их отпрысков. Эйнен и Хаджар на этот раз шли сразу после Тома. Их, собственно, никто и не спрашивал. Дора и Анис попросту встали позади. После того, что Хаджар с другом провернули во время начала бури, обстановка в отряде была не просто напряженной а почти враждебной. Хотя каждый прекрасно понимал, что действовать иначе эти двое попросту не могли. В конце концов, от этого зависело их выживание. «Мы можем поговорить?» Хаджар вновь перешел на диалект языка островитян, которому его обучил Энен. «Вот видите, — немедленно встрял Том, — они опять будут что-то обсуждать на своем языке, а мы будем делать вид, что ничего не происходит. «Можем», — ответил Эйнен, напрочь игнорируя при этом возмущение Тома. «Успокойся, Том», — в который раз вздохнула Дора. «У всех есть свои секреты». Динас отвесил еще несколько ругательств, после чего замолк. Хаджар же, обернувшись и наткнувшись на строгий взгляд зеленых глаз, слегка поежился. Несмотря на довольно большой опыт в военном деле и в путешествиях, в отношениях с прекрасным полом, он оставался таким же неумехой, как и когда впервые оказался в борделе. Не в плане любовных утех, разумеется, а именно отношений. Хаджар понятия не имел, что именно и как нужно говорить женщинам, чтобы не видеть таких взглядов, каким сейчас ему буравили спину. «С мечницей сам разберешься», — улыбнулся островитянин. «Ты предложил ту идею, тебе и разгребать ее последствия». «Я не о мечнице», — Хаджар и Энен заранее договорились не использовать имен. На каком бы они языке ни говорили, а имена на всех звучали примерно одинаково. «Тогда о чем?» Хаджар доверял своему другу. Так что следующий вопрос задавал скорее из любопытства, нежели питая какие-то подозрения. Когда я рассказывал о пути предков, то заметил... Хаджар хотел подобрать нужное слово, но потом плюнул на это дело. Заметил, что ты уже давно о нем знаешь. «Знаю», — тут же ответил Инен. «Но, как и в случае истинного пути развития, я не мог тебе ничего о нем рассказать или обучить». Мое понимание пути предков сейчас, пожалуй, даже меньше твоего. Своими словами я мог навредить не только тебе, но и себе. И это была правда. Одна из непреложных истин мира боевых искусств заключалась в том, что только обладающий талантом к преподаванию и постигший глубокое понимание сути мог обучать других». В противном случае псевдоучитель вместо прививания знаний лишь вредил обоим, причем в наибольшей степени именно самому себе. «Откуда ты о нем узнал? Орки Ласканских степей сказали мне, что они единственные, кто помнит путь предков». Ионен не сбился с шага, не вздохнул, никак иначе не показал своего напряжения заданным вопросом. Но Хаджар достаточно долгое время знал островитянина, чтобы изучить его повадки. Так что от Хаджара не скрылось то, насколько сильно вопрос выбил островитянина из колеи. «Оттуда же, откуда ты знаешь свою технику меча?» Энин ненадолго прикрыл свои яркие фиолетовые глаза. Хаджар знал, что те достались ему от потомка радужной сельди или как там звали эту рыбину. Но и сам Хаджар рассказал другу далеко не всю правду про сердце дракона. «Справедливо!» — Хаджар протянул руку. Энен мгновенно ответил на жест. Сомкнув пальцы на предплечьях друг друга, они кивнули и продолжили путь в тишине. Все важные слова были произнесены, а намеки оставлены. Большего среди двух друзей и не требовалось. В течение почти целого дня отряд шел посреди едкой тьмы, разгоняемой лишь светом их импровизированных факелов. За это время они почти не разговаривали, все были на готове. Кто знает, какие беды и ужасы могут поджидать их за очередным поворотом. Но, как бы это странно ни было, Ничего такого так и не произошло. Когда спустя двадцать часов Том скрылся за очередным поворотом, то внезапно выкрикнул «Выход! И проклятие! Вы должны это видеть!»